Попытка объяснить. Скажи, ты уверена, что ты живая? <Onion> Конечно. А почему? Странный вопрос. Я чувствую, дышу, мыслю, испытываю эмоции. 싶은elli. Ясно. А если ты спишь и видишь сон, ты живешь? Конечно. А если спишь, но не видишь снов? Э, но я ведь проснусь. Тело живое, значит, живу. А если ты чувствуешь, мыслишь, испытываешь эмоции, но при этом твоего материального тела нет, можно ли назвать тебя живой? Но если нет тела, чем же я могу чувствовать? Тебе ли объяснять, насколько реалистичным может быть осознанное сновидение? Но это совсем другое дело. Во сне мозг создает картины, и он же получает ощущение от воображаемого мира. Но если нет тела, то нет и мозга. Предположим, во Вселенной существует материя, способная выполнять те же функции, что мозг живого существа. Тогда... А как же я тогда пойму, что это сон, а не явь? И кем я увижу себя, если проснусь? Хороший вопрос, — улыбнулся граф. А можешь ли ты быть уверена, что сейчас живешь в материальном теле, а не спишь посреди космоса в виде туманности? Э, Вы хотите сказать, что наш мир — это массовая галлюцинация? Коллективное сновидение? «Я пока только задаю вопросы», — засмеялся граф. «Коллективное сновидение ты придумала сама, но если тебе так проще понять, то пусть пока будет так». «Выходит, что в какой-то момент все души проснутся и ощутят себя снова живыми, в здоровых и молодых телах, и новый мир будет казаться столь же реальным, как этот?» «Нет», — улыбнулся граф. «Новый мир будет более реален, чем этот?» «Не понимаю, как мир может быть еще реальнее, чем материальный?» Немного подумав, граф взял перо и сделал на листе бумаги несколько штрихов. «Что это?» — спросил он. «Квадрат», — пожала плечами Оксана. «Почему ты так решила?» «Это очевидно. А может, это куб, вид сверху? Или пирамида, вид снизу? Или параллелепипед? Но при чем тут это?» «При том, что невозможно на плоском листе показать объёмный предмет». Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о более многомерной реальности, используя понятие трёхмерного мира? Как я должен это сделать?» «Да очень просто». Оксана взяла перу и нарисовала ещё два квадрата. «В школе на уроках черчения учат изображать объёмное. Вот виды сбоку и прямо. Теперь ясно, что это кубик». «Ты видишь здесь кубик?» — удивился граф. «Я вижу три проекции и строю в своём воображении объёмный предмет». «Разве?» Чтобы получить о предмете полную, объемную информацию, надо видеть его как минимум с четырех сторон, причем одновременно. Тогда уж не с четырех, а с шести. Зачем? Четырех вершин Тетраэдра, треугольной пирамиды, вполне достаточно. Насчет четырех вершин соглашусь, кивнула Оксана, подумав. Но одновременно-то зачем? Потому что пока ты его переворачиваешь, противоположная сторона уже может измениться, и информация о предмете опять будет неполной. Так. Вы хотите сказать, что в том новом мире у человека будет возможность видеть всё из четырёх вершин одновременно? Как минимум. Плюс ещё из центра. Если ты читал «Апокалипсис», то помнишь, как Иоанн описывал своё видение. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных отчей спереди и сзади». Откровение, глава 4, стих 6. Когда я это читала, возникал вопрос, чего он курил? Граф засмеялся. Он всего лишь пытался изобразить проекцию того, что видел на свою четырехмерную реальность, подобно тому, как ты рисуешь три квадрата, чтобы изобразить куб. Оксана зависла, пытаясь представить, как может выглядеть мир, если видеть его четырьмя глазами с разных вершин тетраэдра. Ничего не получалось. Построить проекции по отдельности она могла, но совместить. Не мучайся. — услышала она насмешливый голос графа. — Для начала попытайся хотя бы представить мир глазами коровы. — Коровы? Её глаза расположены так, что она видит одновременно и то, что справа от неё, и то, что слева. Ей не дано видеть мир объёмно, как льву, например. Зато лев не обладает периферийным зрением. Он может видеть лишь то, что впереди. — Лев, корова, — задумалась Оксана. И первое животное было подобно льву и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Откровение, глава 4, стих 7. Неужели они упоминаются в Откровении как примеры разных способов видения мира? «Возможно». «Летящий орел», — продолжала размышлять Оксана. «Он видит мир сверху». К тому же у него отлично развито и объёмное, и периферийное зрение. Но почему человек назван животным? Может быть, потому что, находясь в духе, Иоанна осознал это? «Обидно, но логично», — усмехнулась Оксана. «И всё-таки я думаю, что человек был упомянут как пример какой-то особенности зрения». Она замолчала в ожидании подсказки. «И какой же?» Похоже, граф не собирался подсказывать. «Даже не представляю». — нахмурилась Оксана. — Может быть, цветность? Все остальные кажутся дальтоники. — Орел отлично различает цвета, — возразил граф. — Тогда что? — А что, по-твоему, может означать «внутри исполнены очей»? Откровение, глава 4, стих 8. И каждая из четырёх животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. — Понятия не имею. А выражение «внутренний взор» тебе понятно? Это способность представлять, видеть предметы мысленно. Не только предметы, но и действия, и абстрактные понятия. Этой способностью обладают только человекообразные животные. Выходит, когда перейдем в новый мир, мы перестанем быть животными? Перейдут только те, кто перестал быть животным уже в этом мире.